Я ветром улечу за облака, На крыльях веры, чтобы свысока. Христа благодарить за все, что смог прожить, За милость, что стезя моя узка. Я ветром улечу за облака На крыльях веры, чтобы слышать Христа благодарить за все, что смог прожить За милость, что стезя моя узка Я чую облака на крилях вери, щоб висотас Христа благодарить за все, що смог прожив, за милость, що сня моя уска Я ветром Что с моя уста?